Постоянные повторы делают чрезвычайно обыденным, привычным, как ежедневные репортажи об авариях на автодорогах. По сообщениям средств массовой информации сложилась следующая картина. Некий очень богатый террорист по общепринятой версии Усама Бен Ладен подготовил и через исполнителей осуществил серию громких терактов которые сопровождались большим количеством жертв с невиданным ранее эффектом воздействия на людей всего мира. Чего же в итоге достиг главный организатор теракта? Часть мирового сообщества на уровне глав государств объединилась против него, применяет самые современные технические средства и хорошо обученные воинские формирования для его поимки и уничтожения. По существующей версии, Террорист номер один прячется в горных пещерах Афганистана. Самолеты бомбят эти горы, а также войска талибов, считающиеся помощниками террориста номер один. Наиболее развитые страны во главе с США заодно собираются покончить и со всеми лагерями террористических организаций, в какой бы стране эти лагеря ни находились. Мог не предвидеть подобный ход развития событий человек, являющийся организатором теракта? Полный бред. Конечно же, он понимал, что именно так произойдет. Ему, способному длительное время скрываться от спецслужб, подготавливать и осуществлять теракты, требующие серьезного анализа и расчета, Нетрудно было прочитать и подобный ход развития событий. Тогда получается, что с одной стороны он хитроумный стратег и тактик, тончайший аналитик, с другой — полный дурак. Получается, что своими террористическими действиями он навлек гибель на себя, на свою организацию и на все террористические организации, даже не связанные с ним. Ситуация нелогичная, а следовательно, действия мирового сообщества по борьбе с терроризмом могут быть неэффективными, а по большому счёту опасными. Логика говорит о том, что главный организатор теракта остаётся вне подозрений. Как бы там ни было, ясно одно. Из фактов, преподносимых средствами массовой информации, складывается именно такая, алогичная картина происходящего. Конечно же, как и многие люди, сначала я не обратил на это внимания, но произошедшее в США воскресило в памяти сразу несколько высказываний Анастасии, которые, опять же, из-за их необычности и странности я не хотел публиковать. Но теперь, после американских событий, именно они многое объяснили. Хотя далеко не сразу. Вот, например, одно из них. Правители больших и малых государств еще со времен египетских фараонов – самые несвободные на Земле люди. Большую часть своего времени они проводят в искусственном информационном поле, вынуждены подчиняться общепринятым ритуалам поведения. К ним постоянно поступает огромный объем типичной однообразной информации, но фактор времени даже ее не позволяет анализировать. Переход правителя государства из искусственного информационного поля в естественное даже на три дня опасен для жрецов разных уровней, в том числе опасен и для светских конкурентов правителя. Опасность заключается в том, что правитель может начать самостоятельно анализировать многие процессы, сам освободиться из-под власти оккультных воздействий и освободить от них народ. Естественным информационным полем является естественная природа, ее вид, запахи и звуки. Полностью оградить человека от оккультных воздействий на него может природа собственного поместья, места, в котором флора и фауна с любовью относятся к человеку. Теперь, когда я сидел за своим письменным столом из кедра, подаренного Анастасией, Я вспомнил это высказывание, оно не показалось мне, как ранее, странным. А действительно, посмотрите, что происходит хотя бы с нашим президентом. Постоянные встречи то с главами иностранных государств, то с чиновниками нашей страны. Все они хотят не чаю попить,